Глава 6. Сыщик 1994 год, февраль, Москва, улица Шаболовка, РОП 945. Оперативник Руопа Максим Каленин подъехал к месту работы без четверти-10. Поставив свою бежевую шестерку напротив здания у троллейбусного парка, он перешел улицу и направился ко входу. Войдя в вестибюль, Максим поздоровался с дежурным офицером, стоящим у дверей, и собрался пройти дальше но дежурный неожиданно окликнул его. «Одну минуточку». Максим оглянулся и подошел к дежурному. «Предъявите, пожалуйста, ваши документы», сказал милиционер. Максим достал свое удостоверение сотрудника РОП, раскрыл его и протянул дежурному. Тот, в свою очередь, внимательно рассмотрел фотографию, наклеенную на удостоверение, проверил подпись. Наконец дежурный вернул удостоверение, взял под козырек и растянул губы в улыбке. «Прости, коллега» сказал он. Просто я тебя не знаю. Ты ведь у нас не больше месяца работаешь. Максим утвердительно кивнул головой. Организация у нас серьезная, и поэтому требуется проверка всех новых лиц, продолжал дежурный. Так что не обижайся. Дежурный похлопал Максима по плечу. Максим положил удостоверение обратно в карман и пошел своим путем. Поднявшись на третий этаж, он подошел к двери пятого отдела. Здесь, собственно, Максим и работал. Пятый отдел РОПА, созданный меньше года назад, занимался делами, в которых фигурировала элита криминального мира. Сотрудники отдела участвовали в разработке и задержании уголовных авторитетов и воров в законе, не занимаясь более мелкими представителями этой категории. Сначала в отделе было всего шесть человек, но теперь число сотрудников увеличилось. Возглавлял пятый отдел Федор Михайлович Рыбкин, в прошлом подполковник милиции, ветеран Мура. Отдел занимал две комнаты. В одной сидело начальство, начальник отдела со своим заместителем. Во второй комнате худо-бедно размещались оперативники. Поскольку оперативников было всего шесть человек, а столов в комнате четыре, то два стола делили между собой четыре оперативника. Одним из них был Максим. Когда Максим зашел в комнату, там еще никого не было. Максим был первым, кто пришел на работу. Он сел за стол возле двери и перевернул листок календаря. На самом деле выходило, что работает он здесь ровно месяц. Максим взял лежащий на столе синий фломастер и методично стал вырисовывать на календаре единицу. Он думал о том, что в жизни все получается не так, как ты задумываешь изначально. Он не собирался работать в РОПе, даже не думал об этом. Но все вышло именно так, а не иначе. Планы Максима в его 24 года были совершенно другими. Максим родился в Москве. Его мать была переводчицей английского языка, отец – полковником КГБ, работал в первом главном управлении, занимающемся разведкой. Часто отец с матерью выезжали в командировки в зарубежье, преимущественно в англоязычные страны. Когда Максим был еще маленьким, родители брали его с собой. Тогда его отец работал то в торгпредстве, то по линии АПН, то по линии морфлота. Но однажды случилось несчастье. При довольно странных обстоятельствах в автомобильной катастрофе погиб отец. Максиму тогда было 7 лет. Его срочно отправили обратно в Москву. Были похороны. Пришли какие-то мужчины в штатском, но с военной выправкой. Долго сидели, поминая его отца, горюя о его нелепой гибели. Больше всех понравился Максиму дядя Гриша, напарник отца. Он и после не оставлял семью своего погибшего товарища. Как мог, заботился о них с матерью приносил свои пайки, доставал Максиму то билеты на елки, то путевки в пионерские лагеря. А чуть позже дядя Гриша женился на матери Максима и стал его приемным отцом. Когда Максим еще учился в школе, он увлекался чтением детективных романов. Его было просто невозможно оторвать от остросюжетных книжек, где героями были чекисты, разоблачающие шпионов вражеских государств, и правосудие всегда побеждало. К 17 годам у Максима было уже четко продумано все, что касалось его будущего. Он собирался работать в той же организации, где работал его отец. Дядя Гриша одобрил выбор Максима и даже вызвался похлопотать за него. На самом деле попасть в КГБ для Максима и без этого не составило бы большого труда. Комитет госбезопасности охотно принимал на работу сыновей своих сотрудников. Тем более не оставляли без внимания детей тех, кто погиб при исполнении служебных заданий. Единственным необходимым условием принятия в организацию была служба в армии, поэтому после 10 класса Максим не стал поступать в институт, а сразу пошел служить. Служба Максима проходила в Подмосковье, поэтому довольно часто к нему приезжали мать с дядей Гришей, а чуть позже и самого Максима время от времени стали отпускать в Москву. Когда до окончания службы оставалось меньше полугода, произошли события августа 1991 года – попытка государственного переворота. Максим, как и все его товарищи, с тревогой следил за событиями. Наконец, пуч был подавлен, а после него страна стала развиваться по новой, никому неизвестной схеме. Произошли изменения во всех ветвях власти. Даже само название – Комитет государственной безопасности – не вписывалось в новые политические отношения. И поэтому практически первым из указов нового государства стал указ о расформировании могущественной и авторитетной в прошлом организации. Фактически КГБ расформировали. Вместо него было создано две организации – служба внешней разведки. И на базе второго главного управления КГБ было сформировано что-то типа службы контрразведки. Аппарат КГБ был сокращен в несколько десятков раз. Практически весь элитный состав был расформирован. Максим очень переживал, ведь была развеяна по ветру его мечта. Рушилась карьера будущего чекиста. После демобилизации он по прежнему плану должен был поступить в высшую школу КГБ. Но поскольку КГБ приказал долго жить, Максиму теперь нужно было срочно пересматривать свои планы. Дядя Гриша как мог старался успокоить пасынка. «Погоди, сынок, все устаканится. Пройдет 3-4 года, и организация возродится» говорил он, хитро прищуривая правый глаз. Однако, к сожалению, и в карьере самого дяди Гриши произошли неожиданные повороты. Спустя месяц или два после путчи ему присвоили звание генерал-майора, а еще спустя несколько месяцев неожиданно уволили из действующего состава, оставив его в резерве. То есть практически отчим Максима перестал быть штатным сотрудником КГБ. К тому же бывшая организация трещала по всем швам. Уже сменилось несколько названий, несколько начальников, было проведено несколько массовых сокращений и аттестаций, после которых часть сотрудников уходила, а на их место набирались новые, неопытные. Дядя Гриша посоветовал Максиму немного подождать, осмотреться. Поэтому Максиму пришлось поступать на юридический факультет МГУ. Что он и сделал. Максим поступил на заочное отделение института, и тут возникла новая проблема – нужно было искать работу. Здесь ему снова помог дядя Гриша. С помощью его связи Максим устроился в паспортный стол одного из отделений милиции. Поскольку Максим был штатской личностью и не подлежал милицейской аттестации, то и работа его ограничивалась вопросами прописки и выдачи паспортов подросткам. Такая работа не слишком устраивала Максима. Он мечтал о большем, но пока ему ничего не светило. Однако в 93 году дядя Гриша неожиданно передал пасынку информацию, которая заинтересовала Максима. По словам дяди Гриши, в милиции создавалось что-то типа милицейского КГБ со странным названием РОП, что расшифровывалось как региональное управление по борьбе с организованной преступностью. Дядя Гриша говорил, что это будет одна из элитных и самых передовых организаций московской милиции. Он даже был уверен в том, что КГБ может возродиться именно из этой организации. Поэтому Максим с охотой согласился пойти работать в РОП. Как бы там ни было, а это было лучше, чем сидим сидеть в паспортном столе, где не пыльная, но скучная работа могла свести с ума. Максим подал соответствующий рапорт и стал ждать ответа. Через некоторое время его вызвали. Около четырех месяцев Максима проверяли. Кроме этого, он ходил в поликлинику главного управления ГУВД Москвы, что находилось недалеко от Петровки, где его подвергали тщательному медицинскому осмотру. Наконец, судьба его была решена и его аттестовали. Через управление кадров МВД он был направлен в московский РООП. Надо сказать, что тогда получить подобное направление было не таким уж сложным делом. В 1993 году по приказу министра внутренних дел московский РООП набирал своих сотрудников, в основном из работников уголовного розыска, а также из районных отделений милиции. Поэтому начальники районных отделений, стараясь сохранить наиболее ценных сотрудников, отдавали в основном молодых, Тех, которые себя еще ничем не зарекомендовали. Поэтому Максим, так сказать, попал в струю. Но не все было так просто. На собеседовании с начальником РОПа, полковником Павлом Ушаковым, Максим понял, что тот достаточно хитер и преследовал в создавшейся ситуации свои собственные цели. Ему нужны были свежие, молодые кадры, которых можно было воспитать так, как того хотелось полковнику. К январю 1994 -го года Максим уже закончил третий курс юрфака, поэтому он сразу получил звание лейтенанта милиции. Ни на какие серьезные операции коллеги его пока не брали. Пару раз он подстраховывал ту или иную оперативную бригаду по наружному наблюдению за каким-либо уголовным авторитетом. В основном же Максим сидел и читал милицейские нормативные документы и занимался той или иной бумажной работой. Воспоминания Максима прервал телефонный звонок. Он подошел к столу, на котором стоял единственный в комнате телефонный аппарат, и снял трубку. «Слушаю вас!» «Кто говорит?» Послышался властный мужской голос. «Это Максим». «Какой еще Максим?» «Максим Калинин». «Это полковник Селиверстов», — представился собеседник. Вадим Борисович Селиверстов был заместителем начальника московского РОПа. Максим никогда раньше не встречался с ним. «Куда я попал?» — продолжал полковник. «В пятый отдел», — ответил Максим. «А где остальные? Что, кроме тебя никого нету?» «Пока нет, товарищ полковник». «Хорошо. Как только придет твой начальник, пусть тут же зайдет ко мне», — сказал Селиверстов и положил трубку. Максим почувствовал себя немного неловко. Получается, что никто из его коллег не приходит на работу вовремя, только он один, как дурак, является к девяти. Да и начальника нет. А с другой стороны, Максим прекрасно понимал, что рабочий день РУОПовца ненормированный, он может начинаться в 10 утра, а заканчиваться глубокой ночью или даже под утро, так как в основном сотрудники участвуют в различных оперативно разыскных мероприятиях, а их, естественно, по графику не проводят. Поскольку Максим в серьезных делах пока участия не принимал, расписание работы у него было несколько другим. Он должен, просто обязан приходить вовремя на работу, так как больше он практически ничем отличиться не мог. «Выходит, я», – подумал, улыбнувшись своим мыслям Максим, – «являюсь собой пример образцового служащего». Он достал из ящика стола уголовно процессуальный и административный кодексы. Раскрыв одну из книг на закладке, Максим принялся изучать документы. В дверь заглянул подполковник Рыбкин. «Что, пока один скучаешь?» – спросил он Максима. «Здравствуйте, Федор Михайлович», – пристал Максим. «Привет», – ответил Рыбкин. «Меня никто не спрашивал?» «Вам полковник Селиверстов звонил. Просил срочно зайти к нему, как только придете». «А где остальные сыщики?» Усмехнулся Рыбкин. Максим пожал плечами. «Не знаю. Никто не звонил. Не предупреждал». «Ну и дисциплинка, мать вашу!» Ругнулся подполковник. Затем он глянул на книги, лежащие на столе. Перевел взгляд на Максима и неожиданно спросил. «А ты, Калинин, чем занимаешься?» «Как чем?» «Вот, пытаюсь выучить шестнадцатую статью административного кодекса». «Шестнадцатую?» – переспросил Рыбкин. «А что там в этой статье?» «Это статья о правомерности применения сотрудникам милиции огнестрельного оружия». «А, да, да, припоминаю», – кивнул Рыбкин. «Ну что ж, это очень важная статья. Ее все менты должны наизусть знать». «Ладно, продолжай в том же духе». И он закрыл дверь. Примерно через полчаса начали подтягиваться остальные коллеги Максима – Олег, Саша, Юрий и Николай. Они рассаживались по своим рабочим местам, шутливо переругиваясь и отпуская колкости в адрес друг друга. Кто-то сразу уселся около телефона и начал названивать. Юрий подошел к холодильнику, достал стоящую там трехлитровую бутыль с водой и стал жадно пить прямо из нее. Отпив примерно треть, он поставил ее на единственный шкаф, стоявший в комнате. Максим подумал, что, по всей видимости, несчастного мучит похмелье. Однако он промолчал, вновь углубившись в свою книгу. Неожиданно дверь открылась, и в комнату вошел Рыбкин. «Так», – сказал он, оглядев с ног до головы Юрия, который как раз в этот момент ставил банку на шкаф после очередного приема жидкости внутрь. «Значит, после вчерашнего работать тяжеловато будет?» «Товарищ подполковник», – начал оправдываться Юрий. «Вчера день рождения жены был. Вот мы с ребятами». «А что, из ребят кто-нибудь еще был?» – повысил голос Рыбкин. «Только Сашка с Олегом и я. Николай вчера на дежурстве находился». «Значит, сегодня только Николай в рабочем состоянии», – констатировал Рыбкин. «Почему? Еще Сергей Мальков». «А где, кстати, Сергей Мальков?» – поинтересовался подполковник, оглядев сотрудников. «У него же сегодня первый рабочий день после отпуска». Пожал плечами Николай. И почему же он так опаздывает в свой первый рабочий день? Интересно было бы узнать. Может, он собирается продлить свой отпуск? Тоном, не предвещающим ничего хорошего, осведомился Рыбкин. Нет, он вчера звонил. Сказал, что сегодня обязательно выйдет. Заступился за коллегу Олег. Может, он того? В пробку попал. Ну и работнички! Покачал головой Рыбкин. Ладно, как только приедет Мальков, Пусть ко мне зайдет. И ты, Максим, неожиданно продолжил подполковник. Тоже загляни. Ну, пацаны, нарушил молчание Саша, как только за Рыбкиным закрылась дверь. Кажется, вас направляют на очень крутое дело. Все дружно засмеялись. Ты как? Обратился он к Максиму, заглянув через его плечо в книгу. Выучил шестнадцатую статью? Выучил. Представь себе. И хватит меня подкалывать. «Сам-то ее, небось, не помнишь». «Ты же у нас самый молодой», ответил Олег. «Потому и подкалываем. Будешь через год полковником, будешь нас подкалывать». Все снова засмеялись. Минут через пятнадцать в кабинет вошел загорелый парень лет тридцати с темными кудрявыми волосами. Это и был оперативный работник Сергей Мальков, только что вернувшийся из отпуска. «Сергей», сказал Олег, «тебя тут Рыбкин обыскался». «Чуть нам всем голову не поотрывал за то, что тебя нет. Так что пригладь кудри и иди с Максимом к начальнику на ковер». «А что случилось?» – поинтересовался Мальков. «Видно было, что он еще не привык к мысли о том, что его отпуск кончился, и мысленно продолжал проводить время где-то в более приятном, нежели пятый отдел мести. Не знаю, но мы тут посовещались и решили, что он затевает какое-то крутое дельце и хочет вам его поручить». «Ладно уж вам, крутое. У нас все дела крутые», — усмехнулся Сергей. «Ладно», — обернулся он к Максиму. «Пойдем». Максим вылез из-за стола, и они вместе направились к кабинету начальника. Постучав в дверь, Сергей не стал дожидаться, когда их пригласят войти, и толкнул дверь. «Товарищ подполковник, разрешите войти?» — вопросил он в открытую дверь. «Вы ведь нас вызывали?» «Вызывал. Я уж подумал». Что ты отпуск решил продлить, улыбнулся Рыбкин. Да нет, что вы, просто по дороге проблемы возникли, стал оправдываться Сергей. Ладно, сыщики, серьезно сказал Рыбкин. Через час пойдете со мной на совещание к полковнику Сереверстову, так что приведите себя в порядок. Это как? с улыбкой осведомился Мальков. Никак нужно стволы с собой взять, бронежилеты надеть. Ладно, я вижу, что ты после отпуска еще в нерабочем настроении. Усмехнулся в ответ Рыбкин. «Через полчаса ко мне с блокнотами и ручками. Я же сказал, на совещание пойдем». «Есть!» – шутливо козырнул Мальков, стукнув ботинками друг от друга и, резко повернувшись, вышел из кабинета. Максим последовал за Сергеем. «Ну что, молодой?» – обратился к нему Сергей, когда они оказались за дверью. «Нам с тобой, видимо, придется в ближайшее время стать напарниками. Какое-то дело хотят нам поручить». «С чего ты так решил?» – удивился Максим. «Посуди сам. Если с блокнотами и ручками приглашают, значит, какого-то фигуранта нам с тобой подкинут. Вряд ли мне что-нибудь серьезное поручат, ведь я же только месяц здесь работаю». «Как знать?» – неопределенно ответил Сергей. «Может, тебя внедрить хотят? Может, под прикрытием будешь работать?» «Куда внедрить? Под каким прикрытием?» – не понял Максим. «Как в фильме?» «Место встречи изменить нельзя. Помнишь? Шарапова в банду внедрили. Так и тебя». «Слушай», – неожиданно рассмеялся Сергей. «Да ты и вправду на Шарапова чем-то похож». «Ты лучше на себя самого посмотри», – сказал Максим обиженно. Вернувшись в кабинет, они застали всю компанию в процессе обсуждения последнего футбольного матча. «Зачем вас рыба вызывал?» – спросил Олег, отвлекшись от футбольной темы. «На совещание какое-то велел собираться» ответил Сергей. «Говорил же я, что какую-то разработку серьезную вам дадут». Все знающие, ухмыльнувшись, резюмировал Олег и, бросив взгляд на Максима, кивнул на книжки. «Ты повтори шестнадцатую статью. Наверняка начальник спрашивать будет». «Хватит тебе! Лучше сам повтори, а то не ровен сейчас спросят». Через тридцать минут они с Сергеем, держа в руках ручки и блокноты, стояли возле кабинета Рыбкина. Тот вылетел из двери и на бегу бросил через плечо. «Пойдемте к начальнику РОПа на совещание». «Вы же сказали, что у Селиверстова», – начал было Сергей. «Совещание будет проводить Селиверстов, а состоится оно в кабинете Ушакова», – пояснил Рыбкин. Вскоре все они сидели в просторном кабинете начальника РОПа. Сам Ушаков возвышался над своим рабочим столом и был занят просмотром каких-то бумаг, изредка делая в них пометки. Время от времени звонил один из телефонов, Ушаков, не глядя, снимал трубку и бросал несколько отрывистых фраз. Постепенно все участники совещания расположились за длинным столом, стоящим в центре кабинета. Здесь практически ежедневно проводились планерки с начальниками отделов. А те, в свою очередь, раз в неделю проводили подобные мероприятия с личным составом каждого подразделения. На сей же раз совещание касалось какого-то важного оперативного вопроса. Полковник Селиверстов окинул взглядом присутствующих. «Вроде все в сборе», – сказал он, сверяясь с бумагой, в которой были записаны фамилии всех участников совещания. Помимо начальника отдела Рыбкина, Сергея и Максима, на совещании присутствовало еще три человека. Одного из них Максим узнал сразу. Это был Игорь Николаев, отвечающий за спецтехнику РОПА, с помощью которой проводилось оперативное наблюдение и прослушивание. Тем временем полковник Селиверстов открыл совещание. Он начал свое выступление лаконично. Значит так, обратился он к присутствующим. Есть указание возобновить оперативное дело по одному из авторитетных фигурантов. Мы решили, что основными разработчиками операции будет спецбригада, которая создается приказом начальника РОПа в составе, и он начал перечислять фамилии участников совещания. Эта бригада, в свою очередь, будет разделена на группы, наделенные соответствующими функциями и полномочиями. Через несколько минут Максим узнал, что они с Сергеем попали в бригаду, которая будет заниматься ведением наружного наблюдения. Неожиданно Рыбкин, немного привстав, обратился к Селиверстову. «Извини, Вадим Борисович, ты забыл самое главное – назвать имя фигуранта наших действий». «Как? Разве я об этом ничего не сказал?» – удивился Селиверстов, бросив почему-то косой взгляд на начальника РОПа. «Вы должны его хорошо знать», – обратился он к Рыбкину. «Мы-то, предположим, знаем, кто это», – ответил Рыбкин. «Но молодые товарищи понятия не имеют, о ком вы говорите». «Конечно», – сказал Селиверстов. «Вот наш фигурант». И, достав из большого конверта несколько фотографий, он положил их на стол. На фотографиях был изображен лысоватый мужчина средних лет, явно грузин по национальности. Это был небезызвестный Атарий Давидович». Фотографии были разные. На одной он стоял рядом с милицейскими генералами, на другой – с известными эстрадными певцами. Были фотографии, где Атари был сфотографирован в президиуме на каком-то торжественном заседании. Все говорило о том, что будущий фигурант вращался в достаточно высоких сферах общества. Участникам совещания передали краткую справку на будущего фигуранта, с которой все по очереди ознакомились. В конце концов, этот листочек с надписью «Секретно» в верхнем правом углу попал к Максиму. Текст был немногословен и сух. Атари родился в 49 году в небольшом грузинском городке, где и провел свое детство. В юности активно занимался спортом, в частности, греко-римской борьбой. Успешно участвовал в различных соревнованиях имеет звание мастера спорта. После переезда в Москву имел сомнительные связи с криминальными элементами, часто принимал участие в азартных играх. В 1966-м привлекался к уголовной ответственности за групповое изнасилование, однако был освобожден от ответственности из-за того, что был признан психически ненормальным. По агентурным сведениям, в настоящее время продолжает заниматься противоправной деятельностью, но прямых доказательств, позволяющих привлечь его за конкретные преступления к уголовной ответственности, пока нет. В последнее время пытается заняться политикой, С этой целью создал свою политическую партию спортсмены России. Часто выступает в средствах массовой информации. Атари имеет определенный авторитет в криминальных кругах, особенно среди новой волны криминальных сообществ. Но в то же время у него остаются весьма натянутые отношения с некоторыми ворами в законе и авторитетами. Далее шел список фамилий и кличек уголовных лидеров, с которыми у Атари имелись конфликты. Атари Давидович продолжал Селиверстов, когда увидел, что все участники ознакомились с краткой информацией, считает себя крестным отцом московской мафии. Зря он так считает. Опять вмешался Рыбкин. По моему, ему до крестного отца как от Украины до Китая. Селиверстов перебил Рыбкина вопросом. Знаете, в чем феномен Отари? в чем успех и популярность его личности? И не дождавшись ответа, Селиверстов ответил сам. Успех его в том, что он позволил журналистам раскрутить свое имя, а те сделали ему такую рекламу, которая и нам даже и не снилась. Вчера же произошло событие, просто выходящее за рамки приличий и каких-либо понятий о совести. Атари открыто и нагло выступил по телевидению с угрозами в наш адрес, после чего любой телезритель, не посвященный в курс дела, может сделать вывод, что существует Атари Давидович, крестный отец московской мафии которого боятся все, даже столичная милиция». Селиверстов перевел дыхание и продолжил. «Так вот, раз он считает себя крестным отцом, давайте поможем ему и подобрать соответствующую статью в Уголовном кодексе, достойную столь значительной и уважаемой личности, тем более по оперативным источникам». Максим прекрасно знал, что скрывается под этой фразой. «По оперативным источникам» значит «по информации стукачей, осведомителей». По оперативным источникам кое-какие делишки за нашим фигурантом числятся. Однако нам необходимо подобрать такие доказательства, которые в дальнейшем будут расценены судом как весомые и аргументированы для дальнейшего привлечения этого человека к уголовной ответственности. К тому же, я еще раз хочу подчеркнуть коллеги: это задание получено нами сверху, поэтому прошу отнестись к нему с большим вниманием и ответственностью. Вся операция будет проходить под грифом «совершенно секретно», то есть никакой информации о ходе ведения дела, да и вообще обо всем, что касается вашей работы, вы никому, кроме своих начальников, передавать не имеете права. Кроме того, вы должны учитывать, что у нашего фигуранта имеется достаточно широкий круг влиятельных знакомых как среди офицеров московской милиции, так и в органах прокуратуры, через которых может произойти утечка информации. Отсюда вывод. Если кто-нибудь из ваших коллег будет интересоваться ходом ведения дела, об этом необходимо сразу же докладывать непосредственно мне. Или, Селиверстов бросил взгляд на Ушакова, полковнику Ушакову лично. Итак, еще раз повторю распределение обязанностей. Максим и Сергей Мальков вошли в группу наружного наблюдения за Атари. Игорь Николаев обеспечивал всю техническую сторону их работы. Руководство будущей разработки было возложено на Рыбкина, начальника пятого отдела. Вскоре, подробно расписав должностные обязанности каждого участника операции, Селиверстов закончил совещание. В конце, когда все уже поднялись с мест и направились к выходу, Селиверстов обратился к присутствующим, попрошу остаться, Рыбкина и Калинина. Когда все остальные вышли и двери за ними закрылись, Селиверстов неожиданно обратился к Рыбкину. Федор Михайлович! Я думаю, мы не ошибемся, если человеком, отвечающим за ведение досье в отношении Атари Давидовича, будет назначен лейтенант Калинин. Как вы на это смотрите?» Рыбкин, помолчав, проговорил. «Я считаю, что Максим может справиться, хотя и работает он только месяц. Но за это время он зарекомендовал себя серьезным и вдумчивым сотрудником. К тому же, насколько мне известно, он не болтлив». «А это в нашем деле самое главное» подытожил Селиверстов. «Максим, как тебя по батюшке?» «Да можно и без батюшки», улыбнулся Максим. «Так вот, Максим, у этого человека очень многочисленные и крутые связи. Я уже говорил это на совещании. Конечно, к тебе будут подходить многие и интересоваться тем, как идут дела. Поэтому я еще раз повторяю. Обо всем сразу докладывать лично мне или Ушакову. Или, если к нам не прорвешься, Рыбкину докладывай». Даже если это будет наш сотрудник, нам все равно необходимо об этом знать. Далее. Никому никакого материала не давать. Материал секретный. По первой степени секретности проходит. Допуск к нему будут иметь лишь некоторые. И еще. Селиверстов повернулся к Ушакову, как бы ища поддержки. Не случайно мы тебя назначили в группу наружного наблюдения. Работаешь ты месяц. Тебя мало кто в московской милиции знает. В Муре ты не засветился. Бандиты тоже тебя еще не вычислили. Поэтому веди себя осторожно, особенно на ОФП в Динамо. Именно там у нашего Атарика очень много друзей. Поэтому мы не исключаем, что вас, ребята, спортсмены, будут в свою очередь разрабатывать достаточно серьезно. Если только они о чем-нибудь догадаются, добавил Селиверстов. И последнее. «Сейчас ты получишь в областной прокуратуре санкцию на ведение оперативных мероприятий в отношении «Атари».» Неожиданно в разговор вступил Рыбкин. «Вадим Борисович, а чего так далеко таскать? Аж в облпрокуратуру. Давай в городскую». «Нет», – отрицательно покачал головой Селиверстов. «В городскую прокуратуру нельзя. Есть оперативная информация, что наш фигурант и там уже завел нужные связи». Так что через горпрокуратуру может произойти утечка информации. А в областной я пока такую возможность исключаю. Короче, повернулся он к Максиму. Подъедешь к главному прокурору или к его заместителю. Отдашь вот это письмо. Он протянул Максиму запечатанное письмо, на конверте которого также стоял гриф «Совершенно секретно». Письмо оформишь через нашу канцелярию. Отдашь лично в руки или прокурору, или его заместителю. Только им. После этого с санкциями вернешься в штаб и начнешь работать вместе с Мальковым. А тем временем, обратился Селиверстов Крыпкину, пусть Мальков принимает автотранспорт со всеми тех средствами, пусть во всем разбирается. Ну вот, собственно, и все, что я хотел сказать. Всю информацию, которую вы соберете по Атаре, ежедневно будешь фиксировать в нашей секретной части, перебрасывая ее на специальный компьютер. «Со временем мы поставим туда пароль к доступу, который будет известен всего нескольким людям, среди которых будешь и ты. Думаю, лишнее тебе объяснять, что разглашать этот пароль нельзя». И вот еще что. Селиверстов неожиданно подошел к Максиму. «Для всех остальных, я имею в виду сотрудников нашей конторы и особенно твоих коллег из отдела, вы с Мальковым идете в разработку вот по этому человеку». Полковник взял фотографию, на которой был изображен парень с крупным лицом и массивной шеей. Одним словом, чистой воды гоблин. Это уголовный авторитет Сережа Музыка. Все не вовлеченные в операцию сотрудники должны думать, что вы работаете по нему. Никто не должен даже догадываться, что это не так. Когда начнете осуществлять наружку, документы оставляйте в сейфе. Взамен возьмете у Игоря Николаева два удостоверения: одно работника оба ХСС. Другое на имя сотрудника охранной фирмы с разрешением на ношение оружия. Это на тот случай, если вас кто-нибудь из дружков Атарика сам возьмет в разработку. Тогда вы сможете отбрехаться тем, что вас какой-то фирмач нанял пости Атарика. Типа вы с Мальковым, частные детективы». «Ну что?» – полковник оценивающе оглядел Максима. «Не страшно за такое опасное дело браться?» «Нет», – бодро ответил Максим. Хотя чувство беспокойства, появившееся сразу же после того, как он узнал, чем ему придется заниматься, не оставляло его до сих пор. «Когда начинай работать, поезжай в облпрокуратуру!» Через несколько минут Максим вышел из кабинета начальника РОПа.